Глава 13. Сивилла оказалась очень высокой, выше Ника на полголовы сухопарой женщиной лет сорока. Усталое лицо, тени, залегшие под глазами и очень заметные на тонкой светлой коже. Плохо расчесанные светло-русые волосы висели вдоль лица неаккуратными прядями. «Вы Севилла? Она окинула Ника подозрительным взглядом. Он мысленно чертыхнулся. Так торопился к ней после на редкости рабочего дня, что не подумал сменить пальто с нашивкой инспектора на обычное. Как и оставить дома кабуру с револьвером, которая с потрохами выдавала в нем агента департамента? Я по личному делу. Вижу, буркнула она. Твою силу что-то сдерживает. Ник поразился, разве для ясновидения не нужны свечи и обряды. Она просто заглянула ему в глаза и увидела то, чего никто не видел, о чем он сам начал догадываться только несколько недель назад. «Вы поможете мне?» — в его голосе явственно звучала надежда. Было в этом некое лицемерие. Еще вчера Ник убеждал себя, что идея обратиться к Сивилли — редкостная глупость. «Помогу, от отчего ж не помочь? А Вот только я не ведьма и чары разрушить не сумею. Способов снять подобного рода проклятия только два». Или это сделает сам проклявший, или это сделает любой колдун или ведьма, но только зная плетение чар заклинателя. Да, в городе полным-полно чародеев и целителей, которые за круглую сумму готовы избавить тебя от чего угодно, даже от того, чего у тебя нет. Вот только если действовать вслепую, не зная истинного плетения чар, можно еще больше его запутать. Иначе говоря, велик риск сделать только хуже». Ник нервно взлохматил пятерней волосы. Он и не думал, что будет легко. За время работы в качестве агента департамента он нередко сталкивался с нешуточными последствиями, наложенных на человека чар. Раз Севилла не советовала ему обратиться к целителям, значит, насланные на него чары были совсем непросты. «Хотите сказать исчезновение моего дара отдела рук сильного черного мага, который наслал на меня проклятие и рискуя оказаться под прицелом у трибунала?» Ник покачал головой. Что-то не сходилось. Забывшими отступниками, теми, кто использовал запрещенные чары, трибунал продолжал следить и после того, как они получали свободу. По Кингюбере, переодетые в штатское, а потому неотличимые от обычных прохожих, сновали ищейки трибунала, люди с очень тонким восприятием, способные почувствовать выброс стены даже на расстоянии. Каждый маг знал об ищейках, и далеко не каждый готов был рискнуть своей безопасностью и применить черные чары, что сделала убившая Клио тварь. Но идти на такой риск только, чтобы насолить ему, забрав у него дар, Севилла помедлив сказала, «Возможно, тому, кто наслал на тебя проклятие, и не пришлось делать это самому». Несмотря на то, что она говорила экивоками, Ник её мысль понял. «Подпольная торговля черными чарами?» Севилла пожала плечами, дескать, кто знает. Ник вздохнул. Напрямую о таком, конечно же, никто не хотел говорить. Вдруг решат, что ты имеешь к черному рынку самое прямое отношение, как покупатель, продавец или снабженец. Готовые к продаже чары создавали и запечатывали в филактерии умелые черные ведьмы и колдуны, что одинаково незаконно. Проблем тогда не избежать. Год назад трибунал организовал крупнейшую операцию по обнаружению рынка черных чар, в которой Ник участвовал в качестве старшего агента. Владельца подпольного рынка поймали вместе с продавцами, чары изъяли. После того, как отступников лишили источника запрещенной магии, те на какое-то время затаились. Впрочем, глупо было бы надеяться, что затишье будет продолжаться вечно. Люди изворотливы по своей натуре и всегда найдут способ испортить кому-то жизнь, добиваясь поставленных целей, даже если этот способ хоть трижды незаконен. Послушайте, вы же понимаете, что не в моих интересах действовать против человека, который может дать мне необходимую информацию. Вы Сивилла, а значит, такую мелочь, как местонахождение нового черного рынка, вам наверняка по силам узнать. Может, да, а может и нет. «Я прожила в кинг достаточно времени, чтобы научиться никому не доверять. Именно это и позволило мне...» Она вдруг замолчала. Светлые глаза сверкнули, Севилле явно пришла в голову какая-то занятная мысль. «Впрочем, возможно, мы сможем договориться». «Да, и как же», — осведомился Ник. «Ты поможешь мне, и я тебе». «Срок действия моей лицензии на оказание магических услуг истекает, а на новую у меня денег нет. Граждане Кингюбери, видишь ли, предпочитают изучать белые чары самостоятельно, нежели обращаться к Севиллам, которые, к их разочарованию, весьма ограничены в предсказаниях и не могут открыть им будущее». «Вы, правда, этого не можете?» «Могу», — ответила она, «но только тогда, когда будущее является мне само». Ник поморщился. Его всегда раздражали подобные туманные формулировки, которым большинство ведьм отчего-то питали слабость. «Я не могу контролировать то, что я вижу», — спокойно сказала Сивилла. «Выбирать, хочу ли я знать истину или же не хочу. Она или является мне при одном только взгляде на человека, или остается для меня такой же тайной, как и для всех остальных». Увы, дар современных сивил весьма неопределенен, непредсказуем и ограничен. «Наверное, именно поэтому времена, когда правой рукой всех правителей мира были Сивиллы, способные предсказать те или иные события, верную тактику или даже исход войны, канул в прошлое, далекое прошлое». «Отчего же?» — заинтересовался Ник. «Смешение крови, — пожала плечами она. А значит, и разбавление, и ослабление дара, которого в каждой потомственной Сивилле все меньше». Стихийная способность предвидения возникает очень редко, но именно тогда она наиболее сильна. Нам же, потомственным Сивиллам, приходится довольствоваться жалкими крохами дара, которого и даром-то не назовёшь, и с тоской вспоминая рассказы о наших предках, уважаемых королевских советницах, идти на опостылевшую работу и служить для жителей Кингюбери чем-то средним между показывающим фокусы клоуном и гадалкой. Сивилла и сама поняла, что сказала лишнего. Резко замолчала, сквозь окно глядя вдаль. Возможно, представляла себя в королевских покоях на месте могущественной Сивиллы прошлых веков. Спохватившись, она произнесла, «Я помогу тебе, если принесешь мне печать-лицензию на оказание магических услуг с твоей подписью». «Вы же понимаете, что я рискую, ставя свою фамилию на непрошедшей проверку лицензии», — начал Ник и тут же осекся, поняв замысел Сивиллы. «Да, и она не только поможет мне прокормить дочерей сына, но и послужит гарантией того, что обо всем, что будет сказано в этом доме, ты никому не расскажешь. Маги, колдуны и ведьмы — мы все друг с другом повязаны в этом городе, инспектор. Все связаны нерушимыми узами молчания. Стоит нарушить негласные договоры потопить другого, и ты сам окажешься за бортом». Ник резко выдохнул. Хитра чертовка. Но был ли у него выбор? Буджев отец сказал бы, что выбор есть всегда. Он вообще был непробиваемым оптимистом, а также приверженцем строгих правил и ярым почитателем трибунала. Второй его любимой фразой было «Путь света длиннее и сложнее, чем путь тьмы, грехов и нарушений запретов». Нетрудно было понять, как он относился к тем, кто нарушал закон из банального желания облегчить свое существование. Именно поэтому отец пошел в департамент, мечтая однажды оказаться трибуном. Не сумел, просто не успел. И вот его сын, никто иной, как младший инспектор департамента, собирался нарушить закон. «Где тонко, там и рвется, верно?» Стиснув зубы, Ник сказал самому себе, «Он делает это только для того, чтобы не лишиться должности и дела всей его жизни». Ведь если дар иссякнет окончательно, а именно к этому все и шло, ни инспектором, ни даже простым агентом он больше быть не сможет. Все, что ему останется, до конца жизни служить обыкновенным патрульным и с тоской вспоминать, кем он был и что потерял. Иногда казалось, что дух отца витает за его спиной и постоянно наблюдает за сыном. И размышляя, Ник будто бы вел с ним, с Эдгаром Куином, бесшумную беседу. Вот и после этого мысленного монолога он почувствовал себя лучше. Словно оправдался за должностное преступление перед отцом. Так глупо. Хорошо. Если я добуду для вас лицензию, то... Я назову тебе место, где можно добыть черные чары. Там у тебя будет шанс узнать, что за чары наложили на тебя. Торговцы черного рынка разбираются в этом, как никто другой. «На какое имя лицензия?» — сдавай, спросил Ник. Аннет Брин!» — широко улыбнулась Сивилла. Удивительно, как шла ее не слишком привлекательному лицу улыбка, прогнавшая усталость и заставившая глаза сиять. Кивнув, Ник вынул из кармана мимо карт. Прикоснулся к серебристой пластине, которая мгновенно облекла его мысли в слова. «Сивилла, Аннет Брин!» Уже по пути в управление задрожал медальон. Прикосновение, и в голове возник образ Меган Броуди. Они не пересекались с того самого вечера, когда Ник ей во всем признался. Мэг наверняка надеялась, что ему пригодилась ее помощь. Увы, своим служебным положением она злоупотребила совершенно напрасно. Доступ в закрытые отделы архива ничем ему не помог. «Мэг?» «Ник, как ты?» «Лицо бледнее обычного, ощущение, что плохо спала». Не из-за него, конечно, но плескающееся в карих глазах беспокойство все равно удивительным образом согревало. Все, что нужно человеку — разделить свои тревоги и беды с кем-нибудь другим. Но не в этом случае. Ник просто не мог рассказать Мэг, на что собирался пойти. Она бы не сдала его, он был в этом уверен, ему попросту было стыдно. Как и многие в департаменте полиции Кингюбери, Мэг знала его отца, точнее, была о нем наслышана — И тут Ник, его сын, будучи не в состоянии решить проблему самостоятельно, обращается к Сивилле и... помогает ей сам, приступая закон. Обманывая и кого? Департамент, трибунал. Эдгар Квин на его месте в наручниках притащил бы Сивиллу Анет в допросную, пригрозил ворохом проблем или их устроил, но докопался бы, откуда ей известно о черном рынке. Он определенно нашел бы иное решение проблемы, чем идти у потенциальной отступницы, ведь откуда-то же она знала о подпольной торговле ЧАР, на поводу. Однако Ник, глядя на Аннет, видел лишь уставшую от непростой жизни женщину. Что это? Человечность или слабость с глупостью пополам? Нормально. Нашел, что искал? Мэган не рисковала говорить прямо. Нет, боюсь, что напрасная это затея. Она покусала губы. «Мне очень жаль. Если наткнешься на какую-нибудь ниточку, расскажи мне. Может, придумаем выход вместе?» «Ладно», — Ник тепло ей улыбнулся. Они помолчали. Стало ясно, говорить им сейчас просто не о чем. Посторонние темы не отвлекут от осознания, что совсем скоро его дар мага-следопыта может просто-напросто исчезнуть. Что будет тогда с репутацией Ника, карьерой, жизнью, которой он уже не представлял без револьвера и нашивки инспектора? Так и вышло, что за теплыми улыбками последовало неловкое прощание. Медальон потух, а Ник еще долго смотрел в пустоту. Тряхнув головой, направился к портал-зеркалу, чтобы несколькими мгновениями спустя уже ступить на тротуар центрального квартала. В здании департамента царило привычное оживление. Не обращая внимания на переговаривающихся на духом инспекторов и царящую вокруг суету, помощник Ника Аллан Райс с напряженным видом изучал рассыпанные перед ним мемокарды. Алан, неулыбчивый молодой блондин, Слишком молодой для того, кто полгода назад получил повышение до старшего агента и уже метил в младший инспекторат, для чего и был представлен к Нику. Никакого чуда или сверхъестественных способностей. Просто отец Алана был заместителем главы департамента полиции Кингюбери. В защиту Алана он лез из кожи вон, чтобы произвести впечатление на старших коллег. Будучи не самым лучшим следопытом, он действительно старался стать образцово-показательным детективом. Усидчивость, внимательность к деталям, готовность сделать все возможное, чтобы распутать дело, что еще нужно от напарника. Ник остановился как вкопанный, неожиданная мысль прострелила мозг. а не заинтересован ли Алан в ослаблении его дара. Старательно возвращая лицу бесстрастное выражение, Ник прошел к своему столу. поприветствовал напарника, не поднимая глаз и усиленно делая вид, что всецело занят изучением отчетов от старших агентов, а в голове крутилась одна и та же навязчивая мысль. Ник слышал о колдунах, разумеется, черных, так как ментальная магия находилась под строжайшим запретом трибунала, способных вытягивать чужой дар, присваивая его себе. Не кстати, или наоборот, очень даже кстати, подумалось, что в последнее время Алан делал успехи. Конечно, любой дар, особенно проснувшийся поздно, а у него это случилось в семнадцать, можно было развивать, укреплять, усиливать хоть до самой старости. И в том, что Алан стал более умелым следопытом, не было бы ничего странного, если бы не... если бы не таинственное проклятие, так своевременно поразившее Ника. Главное — ничем не выдавать свои подозрения, неважно, обоснованные они или нет. Если Алланы впрямь черный колдун, затесавшийся в ряды агентов департамента, как волк в стадо и гнят, а с таким отцом это вряд ли было бы проблематично, то поняв, что Ник обо всем догадался, он лишь быстрее приведет в действие свой план. Ник мало знал о ментальной магии в целом и, в частности, о той ее ветви, которая позволяла красть дар. Подобные дела расследовал другой отдел. Но знал, что на постепенное ослабление чужих способностей нужно время. Алан же, Занервничев, мог одним махом довести дело до конца, рискуя опустошить магический резерв Ника. Навсегда. Вопрос, зачем это, ему не стоял. Та же Мориган стала охотницей, посвятив себя ловле отступников, но при этом осталась черной ведьмой. Правда, судя по его данным, прежде до похищения из морга тела Клио, она всегда действовала в рамках закона, как любой добропорядочный гражданин, получая лицензию трибунала на тот или иной вид нейтральной магии. Так почему Алан Райс не мог быть и черным колдуном, и агентом департамента одновременно? Вопрос лишь в том, как Нику понять, верны ли его подозрения. Копать под Райса себе дороже. Выяснят, никто его Николаса Куина в департаменте держать не станет. Особенно в свете последних событий, а именно двух проваленных дел. Был бы жив отец, смог бы его защитить, но... Поразмыслив, Ник решил все же сдержать обещания и помочь сивилли. Если он сумеет проникнуть на черный рынок, то или найдет того, кто купил чары с проклятием ослабления дара, или узнает, что таких чар в Киюбере не продавали. Во втором случае станет ясно, что проклятие наслал практикующий черный колдун, которым вполне мог оказаться и Алан Райс, пожелавший улучшить свой собственный дар следопыта. В любом случае, попытаться стоило. На то, чтобы сделать печать лицензию на магические услуги для Аннет Брин и времени и усилий ушло немного. Другое дело, что Нику пришлось поставить свою фамилию и подпись. И если агенты трибунала нагрянут конец с проверкой, сопоставят факты и поймут, что департамент выдал ей лицензию, не получив предварительного согласия трибунала, голова Ника полетит с плеч. Не в прямом смысле, но наказание будет не из приятных. Хорошо, если его просто понизят в должности. Повертев в пальцах готовую печать, Ник покачал головой. Представить только, Николас Куин, сын бывшего главы департамента Эдгара Куина, нарушитель закона. И так глупо, и, наверное, смешно, что он, молодой 23-летний мужчина, который пытался наладить свою жизнь, нарушив с детства вбиваемые в голову принципы, мысленно произнес: «Прости, папа».